Валентин Пикуль. Три возраста Окини-Сан. Сентиментальный роман. Возраст первый. Далекие огни и носы. Эпиграф. Вдвоем или своим путем, И как зовут, и что потом, Мы не спросили ни о чем, И не клянемся, Что до гроба мы любим, просто любим, опа. Ясано Акико Это случилось недавно, всего лишь сто лет назад. Крепкий ветер кружил над застывшими гаванями. Владивосток, небольшой флотский поселок, отстраивался неряшливо и без плана, а каждый гвоздь или кирпич, необходимый для создания города, прежде совершал кругосветное плавание. Флот связывал окраину со страной по широкой дуге океанов. Корабли дважды пересекали экватор. Экипажи, готовые именовать не один климатический пояс, запасались тулупчиками от морозов и пробковыми шлемами от солнечных ожогов в тропиках. Европа прощалась с ними в тавернах Кадиса теплым амантильяду в бокалах и танцами испанок под гитару.